Глава сорок шестая. Дни до бала потекли бесконечные вереницы и невзрачных событий. Мою скуку разбавили разве что испытания Катрионы и приезд мадам Трессы. Первое прошло, как ни странно, замечательно. По крайней мере, такого визга, с которым принцесса встретила меня после своего свидания, я не слышала еще никогда. Внятных подробностей я, конечно же, не дождалась. Лишь многочисленные заверения в том, Насколько прекрасен, учтив и галантен, император. Но больше всего в тот день меня заинтересовала Астарта, тайно рассказавшая о своей внезапной симпатии к Бертранду. Она так непривычно краснела, запиналась и нервно прикусывала губу, что не возникло никаких сомнений о ее не пойми откуда взявшихся нежных чувствах. Оставалось только надеяться и верить, что император тоже не остался равнодушен к драконице. Принцессу после допроса от Вуда я сканировала на ментальное воздействие не раз, и даже не два. Ещё и советника попросила, когда у того нашлась свободная минутка. Рейнард действительно проверил Катриону и к моему облегчению не нашёл ничего. Но обстановка во дворце всё равно была угнетающей. Большую часть времени я проводила одна, вместе со своими догадками и подозрениями. каждый раз придумывая новые и новые варианты развития событий. Слишком многое случилось за время отбора, слишком многое было упущено, и слишком многое я не могла вспомнить и понять. От переживаний меня на чуть-чуть сбавил -чуть приезд швеи, которую я ожидала с удивительным теплом и толикой грусти. Ведь это, вероятно, был последний раз, когда чудесная мадам Тресса создавала мне платья. Дорогая Мы из тебя сделаем такую принцессу, что все придворные ахнут. Даже сам император будет желеть, что ты не его невеста. Шибитала мастерица, обматывая меня в какие-то ткани. Скажете тоже, засмеялась я и чуть подвигла затёкшей рукой. Ещё 10 минут примерки, и я свалюсь с ног. Не шевелись. Мы почти подобрали тебе образ. Только выбери: красное или серебристое? Мои девочки думают, что красное будет смотреться очень зрелищ. Серебристая, заявила я бескомпромиссно, и поморщилась при виде красной ткани, которую тресса крутила в руке. Этот цвет навсегда будет ассоциироваться с совеей. Я так и думала. Мы сделаем из тебя снежинку. Ах, нет, снежную принцессу. Шви и помощницы согласно закивали с жадным предвкушением в глазах. Даже боюсь представить, как это будет выглядеть. Это будет выглядеть прекрасно. Я когда-нибудь подводила тебя? Нет, то ото же. Воспоминания о тёплой встрече развеялись, оставляя лишь приглушённое эхо болтовни мадам Трессы. Передо мной вновь предстала пустая, тихая гостиная. Я сидела возле окна, наблюдая за медленным снегопадом. Катриона со стартой и смотрителями были заняты подготовкой к балу. За принцессу я в кои-то веки перестала волноваться. Советник и ей выделил дополнительную охрану, хотя, казалось бы, куда больше. Мириэль с Кристианом планировали свою дальнейшую жизнь, изредка появляясь перед нашим взором. Рейнард с головой окунулся в расследование, вернее, в поиск странных вещей, которые Атвуд забрал из той старой комнаты. А я, оставшись одна, старалась особо не ходить по дворцу, и проводить время в своей гостиной. С каждым днём, с каждым часом меня сильнее одолевало предчувствие надвигающейся беды и ощущение того, что я забыла что-то важное. Как обычно, в некоторых снах я слышала голос ларядный и ещё одной драконицы или двоих дракониц. Кто они? Ещё большая странность. Зачем кронпринцессе нужно было трогать фаворитку императора? Это ведь по её приказу отвод убил Веронику. Всё это похоже на один большой запутанный клубок из ниток, и шанс распутать его, чувствую, будет стоить жизней. Всевышний, или кто там ещё меня слышит, дайте хоть подсказку какую-нибудь, вздохнула я, протирая слепающиеся от недосыпа глаза. Или будьте добры, замедлите время, потому что наш судный день неминуемо приближается.